В с останками жертв. Так получилось, что целью резни в Тегеране стало именно уничтожение, причем почти поголовное всех членов русской миссии. Кто же был подстрекателем и сценаристом такой кровавой драмы? Думается, что все детали и пружины трагедии мы не узнаем уже никогда, ведь разоблачающие заговорщиков документы давно уничтожены. Однако можно с уверенностью сказать, что роковую роль в трагедии сыграло совпадение антирусских интересов и задач у нескольких игроков этой драмы, о чем мы еще поговорим ниже. Ну, а пока следует осветить очень болезненную, но важную тему, что же стало с останками погибших в русской миссии людей и как повели себя в этом вопросе тигеранские власти. И нам следует опять обратиться в первую очередь к креляции, автор, который, рассказывая о том, что же произошло после штурма, просто отказывался описывать все эти ужасы и ограничился несколькими предложениями. «Изнемогающий от усталости, страха и ужаса перед зрелищем, которого я был свидетелем, избитый каменьями, я должен был сделать сверхъестественное усилие, чтобы не упасть. казалось, все фурии ада сорвались с цепей, чтобы увлечь за собой всю чернь Тегерана на противоестественную жестокость. Недовольствуясь довольствуясь тем, что они погубили столько беззащитных жертв и обогрили руки в крови невинных, эти изверги предались самому неистовому грабежу. Они раздели мертвых до нога и повлекли их на середину двора, где, выставив тела на ужасное поругание, громаддили из них отвратительное пирамиды обогрённые потоками крови, лившейся из ран. Перо моё отказывается описывать эти ужасы. Боже мой, да не разразится гнев твой над нами за это чудовищное дело. Да, написано очень сильно и с ярким пафосом осуждения всей черни Тегерана, её противоестественной жестокости и конкретных убийц, погубивших столько беззащитных жертв. обогривших руки в крови невинных, предавшихся самому неистовому грабежу и собиравшим пирамиды из мертвых тел. Создается ощущение, что этот текст писал не немерза секретарь, которого можно заподозрить в причастности к заговору, а просто честный человек, которому ненавистной стала неописуемая жестокость озверелой толпы. Зададимся вопросом, зачем заговорщикам были нужны такие издевательства и бесчинства? Думается, что они сами могли потом содрогнуться от того, какую бурю они развязали своим подстрекательством и попустительством, подняв со дна человеческой низости самые адские инстинкты и порывы. Заговорщики потакали тем самым оголтелой толпе, желавшей не только грабежа, но и нечеловеческой жестокости по отношению к своим жертвам. В кровавую бойню были вовлечены в том числе и самые отбросы тегеранского общества. Задумаемся, что более 50 человек были зверски убиты только за то, что приют в русской миссии нашли всего лишь две пленницы из гарема персидского сановника и евнух казначей, которые ничуть не пострадали за время своего пребывания под защитой русских дипломатов. Неужели все это стоило смерти почти всех сотрудников российского посольства? Надуманность предлогов для разгрома миссии бросалась в глаза всем, кто пытался разобраться в случившейся драме. Издевательство над трупами погибших вообще не поддаются какому-либо объяснению, жестоком стиле даже мертвым. Вот что писал далее автор реляции. Впоследствии я узнал от моих слуг, что изуродованный труп мерзы Якуба таскали по всему городу и бросили наконец в глубокую канаву. Также поступили и с другим трупом, который сочли за труп Грибоедова. Привязав к ногам его веревку, злодеи поволокли его по главным улицам и базарам Тигерана с криками: "Дорогу! Дорогу русскому посланнику, который отправляется к шаху. Вставайте в знак почтения, Кланитесь ему по франкскому обычаю, обнажая голову". Протаскав труп таким образом долгое время, его выставили посреди улицы, ведущей к главным воротам крепости. С наступлением вечера, когда все успокоились, он был перенесён по распоряжению принца-губернатора в дом Могамед-хана. Понимая настрой мерзы секретаря, можно поверить его рассказу о том, что труп Грибоедова долгое время таскали за веревку по улицам города со всевозможными издевательствами и выставили его на обозрение в центре города. Поражает, что этому из тигеранских властей никто не препятствовал. только вечером труп поэта по распоряжению Зили султана был перенесён обратно в помещение миссии. Заметим, что по словам автора реляции, хоть и к вечеру рокового дня, но власти все таки озаботились судьбой останков погибших. Продолжили они заниматься этим вопросом и на следующий день. Ночь прошла спокойно, а на следующий день на Фераша-баши Керим-хана было возложено предание трупов земле. Из Иерусалимского посольства погибло 44 человека. После некоторых поисков перед окном помещения, занимаемого Грибоедовым, в груди трупов нашли и его тело. Я заметил с большим удовлетворением, что оно не подверглось осквернению. Последний долг печальным его останкам был отдан духовенством армянской церкви, где было выставлено его тело, а прочих несчастных его товарищей похоронили в глубоком рву за стенами города. Получается, что 31 января труп Грибоедова был найден командой Фирашева во главе с Керемханом среди груды других тел. И при этом Мирза секретарь ни слова не упомянул, что труп Грибоедова был определён кем-либо только по его сведённому после дуэли с Якубовичем мизинцу на левой руке. Эта легенда появилась позже, и мы к ней ещё вернёмся. Из рассказа Мерзы секретаря сомнительным представляется его утверждение, что в итоге тело посланника не подверглось осквернению. Мы приведем далее более жестокие описания того, что было сделано с телом поэта, и выскажем предположение, что в данном месте автор реляции как бы пожалел читателей, скрыв от них всю правду о бесчинствах толпы после погрома. Согласно реляции, издевательства над телом Грибоедова происходили только в сам день трагедии. А на следующий день его уже нашли и передали в армянскую церковь. Однако есть свидетельство, что не все было так просто, что тело поэта не могли найти несколько дней. Об этом сообщал в своей книге один из самых скрупулезных исследователей тегеранской драмы Балаян. Только на шестой день, 4 февраля, один из местных жителей, вероятно, участник погрома, под большим секретом указал знавшему грибаедова Ханджи Гургену Джульфинскому. На яму во дворе миссии, откуда изрубленное тело посланника было перенесено в армянскую церковь. Отсюда, в начале марта, надбили два мешка соломой, навьючили этими мешками лошадь, поместили сколоченный из грубых досок гроб с останками Грибоедова посередине этих мешков и отправили в Тебриз. Балаян, кровь на алмазе шах трагедия Грибоедова, Ереван. 1983 год, страница 143. Далее Балаян пояснял, что часть трупов погибших служители армянской церкви Фаддея и Бартоламея в Тегеране, переносили на свой страх и риск в братскую могилу на территорию этой церкви еще с 2 февраля, собирая тела из разбросанных по городу ям. К тому же, отмечал историк, в отличие от остальных трупов, перенесенных в армянскую церковь до 3 февраля, Разрубленное тело грибоедовала было обнаружено на день позже, и потому его можно было отличить от остальных. Известно также, что вместе с грибоедовым была убита мать главного шахского евнуха Манучехерхана, Васки хатун, упрашивавшая грибоедова уйти в армянскую церковь. Историк ошибся. Как мы уже указывали, мать главного евнуха умерла после приступа узнав о смерти своего родственника. Сведения о том, что тело Грибоедова было найдено не сразу, схожие с данными, собранными историком Балаяном, приводил в своей книге Ениколопов, потративший много сил для изучения тегеранской драмы. Лишь на четвертый день после свершившегося писал он: тегеранский полицмейстер Калантар по приказанию шаха Ночью тайком распорядился выкопать яму во рву крепости перед зданием посольства и закопать в нее собранные трупы. Ему же вторил и уже упоминавшийся нами Шермазанян, который также долгое время собирал материалы о трагедии. Спустя неделю после убийства персидское правительство, узнав, что Манучар-хан намерен трупы своей матери и племянника отправить в Эчмиадзин, послало людей раскопать яму, найти труп, посла перевести его в армянскую церковь и придать земле в ее ограде на случай, если русское правительство потребует его выдачи. Посланные не могли опознать трупа Грибоедова, поэтому пригласили Аветися Кузиняна и других купцов, русских подданных, чтобы распознали его. Ениколопов, приведя эти слова Шермазаняна, добавил, что обезображенный труп Грибоедова едва был узнан по сведенному мизинцу на руке от раны некогда полученной на дуэли с Якубовичем. Откуда он почерпнул такие данные? Не было ли это просто повторением более раннего высказывания на этот счет Пушкина? Точно неизвестно. В итоге получается, что автор реляции действительно и преуменьшил факты издевательства толпы над телом Грибоедова, и сократил срок, который потребовался для его обнаружения. На самом деле все это было еще страшнее. «Изрубленное тело, отрубленная голова, как свидетельствовал автору этой книги, священник той самой церкви Фаддея и Бартоломея в Тегеране, ссылаясь на передаваемое из уст в уста предание, и длилось все намного дольше. Не зря же Пушкин писал, что труп поэта был игралищем тегеранской черни три дня. О том, что происходило во дворце шаха сразу после трагедии, рассказал со слов очевидца тот же Симонич. Смущение Фетхали шаха и его двора было великое после происшествия. Шах собрал совет из своих министров и великих сановников, и мне известно от очевидца-свидетеля, что в первые минуты собрания представляло вид весьма печальный. Монарх и каждый из предстоявших чувствовали себя обремененными ответственностью, которая повисла над ними. Они полагали, что Россия воспользуется этим случаем для блистательного мщения, где они первые будут жертвой. Наконец Фетхали-шах начал речь, и после восклицания "И у уаллах, и у Али» он сказал: "Что сделано, того переделать нельзя. Богу это было угодно. Теперь нам остается только готовиться к войне и готовиться победить или умереть". Чтобы весь мой народ поднялся, я сам стану во главе его, возьму с собою мои сокровища и все, что я имею. Господь будет нашим судьей». Потом он приказал похоронить тела, поручив исполнение этого армянам, повелев положить отдельно тело министра, как будто он предвидел, что его вытребуют. Старик армянин, который распоряжался тогда похоронами, говорил мне, что им похоронено сорок тел. Персияне никогда не хотели сознаться, сколько народу они потеряли. Из наших, между прочим, находился князь Меликов из Тефлиса, который не принадлежал к посольству. Он был племянник Манучархана, который послал его для предупреждения Грибоедова о готовящемся волнении. Несчастный не успел вернуться к своему дяде. Один католический священник из Исфаганской миссии, находившийся тогда в Тегеране, говорил мне: что один мусульманин, живший по соседству с домом нашего министра, также предупредил его, предлагая даже убежище у себя. По словам священника, услужливый предвестник был из посольского дома позорно выгнан. Непонятная судьба. Семонич, страница 106. Можно согласиться с Семоничем, что шаха и его сановники не могли не быть подавленными после того, что с их подачи сотворила обезумевшая толпа. Они уже представляли себе новую войну с Россией, в которой им придется и воевать, и умирать. Но при этом показательно высказывание шаха, что произошедшее якобы Богу было угодно, как будто именно Господь направлял мятежников убивать кефиров. Однако шах распорядился все таки похоронить тела и отделить от всех тела посланника, понимая, что рано или поздно его затребуют русские власти. Он поручил сделать это одному старику армянину а тот позднее рассказал Симоничу, что им были похоронены 40 тел, причем Соломон Меликов, старший, был отнесен персидской стороной к ее представителям как родственник главного евнуха. Но как и где было сделано захоронение? Об этом Симоничу рассказал все тот же старик Армянин, имени которого мы не знаем. Бренные останки членов нашего правительства, которые пали под ножами убийц тегеранского населения в 1829 году, были свалены в кучу в одну общую яму за городом у подошвы городского вала между Казбинским и Дулапскими воротами. Мы знали место по указанию старика Армянина, заведовавшего похоронами убитых по повелению Фетхалишаха. Семонич, страница 101. О том же самом писал и первый секретарь русской миссии Боде, который утверждал, что кроме Грибоедова, остальные убитые члены миссии и служители были по распоряжению персидского начальства отнесены армянскими жителями Тегерана за город на Гласисе-Коева. За контрскарпом была вырыта глубокая канава, куда тела их были брошены и потом зарыты землёю. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 205. Выходит, что как такового захоронения погибших вовсе и не было. Их просто свалили в яму, рядом с нечистотами за городом, за исключением трёх тел. Грибоедова, Соломона Меликова и Воскихатун, родственников главного евнуха, который решил отправить их для захоронения в Эчмиадзин. По-видимому, в общую яму сбросили именно 40 тел, и им суждено будет пролежать там до 1836 года, когда Симонич, будучи новым посланником России в Персии, добьется от властей разрешения захоронить тела на территории армянской церкви Фаддея и Бартоломея в Тегеране. Вот что он сам рассказал по этому поводу. С того времени, как императорское посольство избрало своей резиденцией эту столицу, город Тегеран, к несчастью, я беспрестанно должен был проезжать мимо этого места, потому что оно находилось близ самой дороги, ведущей в шах Абдулазим, путь, которым я следовал как наилучшим во время ежедневных прогулок в коляске. Мне тягостно было как человеку, и как христианину, Мой сан, представитель великой державы, был оскорблен при виде места, где зарыты были под кучую нечистот трупы наших злополучных соотечественников. Я решился приискать ему бежище святое и не имея покоя до тех пор, пока не достиг этой цели, я не сомневался в согласии шаха, но зная предрассудке персиян, которые не допускают ввоза мертвых тел в ограду города, опасался встретить сопротивление духовенства и народа. Впрочем, я не хотел, ни чтобы из этого вышло спорное дело, ни чтобы я нашелся вынужденным обратиться к силе и власти. Между тем, мои связи с главными мулами делались столь искренними, что имам Джуме, имам высшее духовное лицо в Персии, мне сделал визит. После этой чести, коей никто из русских посланников не был удостоен, я рискнул пустить в ход мою просьбу. Имам Джуме принял ее очень хорошо, шах также изъявил свое согласие, в чем я не сомневался. Я тотчас велел приготовить каменный подземный склеп во дворе армянской церкви, расположенной близко от ворот, в том самом квартале, где была и резня, и когда склеп был готов, приступили к выкапыванию. 12 июля 1836 года Вечером была совершена эта священная церемония, на которой присутствовали от посольства первый секретарь барон Боде и два сыида, присланные имам Джуме. Армянские священники в полных облачениях читали молитвы во все время наполнения гроба костями мёртвых и сопровождали его в церковь. Церемония кончилась в 11 часов вечера, не будучи потревожена ни малейшим случаем. Потом я велел покрыть склеп сводом, над которым сделали каменное возвышение с полуаршины высоны в виде гробницы, и на нем поставлен из мрамора из военный крест без надписи. Каждый год я ездил в эту церковь служить панихиду, и при отъезде из Персии был также, чтобы поклониться и сказать последнее: прости. Семонич страницы 101-102. Воспоминания полномочного министра 1832-1838 годы. Москва, 1967 год. Боде дополнил рассказ Симонича тем, что представители русской миссии пытались решить вопрос о перезахоронении погибших во время трагедии еще при фефте Халишахе, явившись к нему в столице, но так как посещение наше в Тегеране было только временное, то невозможно было предпринять ничего серьезного для перенесения тел наших погибших соотечественников в более приличное место так дело оставалось до кончины старого шаха когда же Могамед шах Мухаммед шах стал новым правителем в 1834 году принял бразды правления и русская миссия из Тавриза была переведена в Тегеран в нас возникла задушевная мысль воздать злополучным товарищам последнюю честь и доставить христианское погребение. Исполнение этого желания последовало, однако ж, не ранее 1836 года, в то время, когда шах выехал со своим двором на летнее кочевье в Эльбургских горах, а миссия наша в урочище Аргованье у подножия тех же гор. На мою долю выпало завидное, но вместе с тем печальное поручение заняться перенесением бренных останков наших соотечественников приготовленную для них общую могилу в ограде армянской церкви внутри города в шах Абдул Азимском квартале. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 205. Буде такими горькими словами описал печальную процессию похорон 1836 года. Мы продвигались по улицам медленно в торжественном молчании, немногие, которые находились в духанах или которые встречались по дороге, Пристально смотрели на нас при нашем приближении, следили глазами за процессией, но оставались спокойными. Я не мог удержаться от противопоставления этой мёртвой тишины буйству, которая бушевала на этих самых улицах семь лет назад. Сколь отличным было тогда зрелище. Шостакович, страница 259, 260. Как видим, Симоничу и Боде удалось невозможное: Захоронить останки жертв трагедии и не просто где-нибудь, а именно в православной армянской церкви, о которой стоит сказать несколько слов. Эта церковь в честь святых апостолов Фаддея и Бартоломея, считающихся первыми просветителями Армении, начала строиться близ Азвинских ворот в центре Тиграна, неподалеку от того места, где произойдет трагедия, еще в 1808 году. Эта церковь продолжала достраиваться и в более поздние годы, когда в ней во время своих визитов в Тегеран в 1819 и 1829 годах бывал и Грибоедов. И он, конечно, не мог тогда предположить, что именно в этой церкви, хотя и ненадолго, ему придется найти свое упокоение. Архимандрит Александр Заркешев, настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране, в книге Русская православная церковь в Персии Иране, 1597-2001 годы. Санкт-Петербург, 2002 год. Представил очень интересные детали того, как происходило перезахоронение останков трагедии в армянской церкви. Но что же стало со станками 35 доблестных казаков, разделивших участь российского посла? Здесь автор имеет в виду всех погибших, среди которых казаков был всего лишь 16 человек. В предании армянской Григорианской церкви в Иране сохранился ответ и на этот вопрос. Недалеко от резиденции российской миссии Бак е илчи Во время этих кровавых событий строилась первая в Тигране армянская церковь Святого Татевоса. При возводимом храме жили армянские рабочие и наблюдавший за строительством священник Давудян. После разгрома российского посольства останки казаков сбросили в крепостной ров. Армяне не могли оставаться безучастными к дальнейшей судьбе своих братьев-христиан, тем более погибших при защите их соотечественников. под Покровом темноты священник послал рабочих за крепостную стену собирать останки единоверцев. Глубокой ночью во дворе церкви собрали большую кучу из рук, ног и четвертованных обезглавленных тел с распоротыми животами. Во дворе церкви была вырыта братская могила, в которой были захоронены останки русских казаков. Поскольку еще шли строительные работы, это легко было скрыть. Рабочие трудились всю ночь и только к утру завершили свой скорбный труд. Оставшуюся от могилы землю ночами тайно выносили и выбрасывали подальше от церкви. Исчезновение трупов казаков не осталось незамеченным. Их стали рьяно искать. Чтобы лучше замаскировать захоронение со свежевыскопанной землей, над братской могилой посадили виноградную лозу. Так доблестные защитники российского посланника нашли свое последнее пристанище на освящённой церковной земле. Строительство армянской церкви Святого Татевоса было закончено лишь в 1831 году. Автор посетил эту самую старую из всех тегеранских церквей. На ее территории захоронены христиане, умершие в Тегеране в XIX веке. Сын Вальтера Скотта, грузинский царевич Александр, сын последнего грузинского царя Ираклия II, который был против присоединения Грузии к России, бежал в Персию и воевал против России. Там же похоронена и его дочь. Есть могилы с русскими и английскими эпитафиями. Среди вымощенного камнем церковного двора оставлен небольшой квадратный участок земли, на котором растет толстая и очень старая виноградная лоза. Именно здесь и покоится прах русских казаков, погибших при разгроме русской миссии в 1829 году. Данные, приводимые архимандритом Александром Заркешевым, очень интересны. Только вряд ли сразу после трагедии священнику довудяну и армянским рабочим удалось перезахоронить на территории церкви большое количество погибших. Речь может идти лишь о нескольких людях. 6-8 человек, не считая Грибоедова, Соломона Меликова и Воских Хатун. Не забудем, что в 1836 году из общей могилы за городом было перезахоронено на территории церкви 40 человек. А если прибавить к ним тех, кто нашел упокоение на территории церкви в 1829 году, то получится, что в этом месте в настоящее время захоронено около 46-48 человек, почти все жертвы трагедии. Существует свидетельство в виде записи в церковной книге, что именно в этой церкви Фадея и Бартоломея было выставлено тело Грибоедова до его отправки в Таврис и Тифлис. Кстати, вместе с телами Соломона Меликова и матери Мануча Как мы уже знаем, служители армянской церкви тайно по ночам производили перезахоронение на территории церкви некоторых тел, которые они доставали из общей могилы за городом, и совершенно естественным стало то, что там же в 1836 году были захоронены и другие тела из общей могилы. Как указывал Семонич Во дворе церкви был устроен каменный подземный склеп с небольшим каменным возвышением с полуаршины высоны в виде гробницы, с установленным на нем мраморным крестом без надписи. Однако, как показывает фотография этого места, сделанная в конце XIX века, ни возвышения, ни креста там уже не было, а была лишь одна небольшая железная ограда. Потом исчезла и она, И ничто вообще не напоминало о том, что там захоронены жертвы трагедии. Автору этой книги удалось в ноябре 2011 года сначала лишь посетить район, где расположена церковь, она тогда была закрыта. Ну, а потом в мае 2014 года по счастливой случайности попасть на службу в этой церкви, которая происходит лишь один раз в месяц по субботам. И каким же трогательным оказался этот уголок тесного Тегерана, хранящий тайны истории. Сама по себе скромная небольшая церковь с ее редкими иконами, необычной архитектурой и старыми захоронениями вызывает очень добрые ощущения и впечатления. Сегодня на месте захоронения в центре двора церкви вообще ничего нет. Но стараниями архимандрита Русской православной церкви Александра Заркешева, уже более 15 лет окормляющего православные приходы в странах Персидского залива, на стене церкви была установлена не так давно мраморная доска с текстом, рассказывающим о том, что здесь захоронены жертвы тегеранской трагедии 1829 года. Слава богу, что она напоминает сейчас всем, кто посещает эту церковь, о русских дипломатах и казаках, отдавших свою жизнь на службе отечеству в далеком Иране. Познакомившись и разговорившись с местным священником этой церкви, я услышал от него еще одну легенду, которая требует своей проверки. Согласно этой легенде, после разгрома посольства и надругательств мятежников над трупами погибших Они не только были раздеты до нога, но и обезглавлены, частично разрублены, а затем разбросаны по улицам города, сброшены в колодцы или ямы. Найти труп Грибоедова было совсем непросто, как это написал автор реляции. К долгим поискам был привлечен какой-то купец, знавший якобы Грибоедова, мальцова, к этому процессу никто не привлекал. и обнаружил по сведенному Мизинцу тело посланника, но голову поэта якобы так тогда и не нашли. Она, видимо, была со всеми другими останками свалена в общую могилу за городом, потом в 1836 году перезахоронена на территории церкви и находится там до сих пор. А в Тифлис было якобы отправлено тело Грибоедова с головой какого-то другого из жертв трагедии. Интересно, что эта история с потерянной головой Грибоедова очень скупо, но упоминалась в некоторых иранских публикациях прошлых лет. Верить или не верить этой легенде? Известно, что тело Грибоедова было захоронено только через пять с половиной месяцев после разгрома 18 июля 1829 года, и оно претерпело за это время немыслимое приключение. По сути, его никто не опознавал. Когда оно прибыло на территорию России в Нахичевань 2 мая и его осмотрели, то в силу того, что оно было изуродовано до неузнаваемости, гроб законопатели и залили нефтью. Муравьев карский упомянул о еще одном вскрытии гроба до похорон и также выразил сомнения в подлинности тела поэта. Правительство наше требовало выдачи тела Грибоедова, дабы похоронить оное с честью. то ли самое тело, или какое другое было привезено в Тэфлис. Открывавшая гроб в Джелал-Аглинском карантине, говорили мне, что оно было очень обезображено, порублено во многих местах и кажется без одной руки. Но сие уже было летом следующего 1829 года. По Муравьеву получается, что тело Грибоедова было без одной руки. Генерал ничего не упомянул о голове поэта. Могла ли вообще быть перепутана голова посланника, мы точно не знаем, но вряд ли стоит ради установления истины и разрешения этой спорной загадки сейчас беспокоить могилу Грибоедова на горе Мцатминда в Тбилиси. Частичным подтверждением того, что поиск тела Грибоедова был очень сложным, и точно нельзя сказать, кого все же отправили в Тэфлис, служат слова курьера Амбарцума, выжившего в схватке. Изородованный и избитый труп посла. Вытащили во двор, и быстро все успокоилось. Когда я очнулся через несколько часов, кругом себя увидел одни развалины, трупы, человеческое мясо и кровь. Скрылся в доме одного милосердного персиянина, узнал, что целых два дня таскали по улицам трупы посла и казаков вместе с трупами дохлых собак. Спустя два дня наконец пришел сам шах, сердился, горевал, и приказал подобрать трупы. Я спросил старца Амбарцума: "Но ну неужели не нашли труп Вазирмухтара?" "Нашли один труп, и говорили, что это труп Грибаедова, но Бог знает, тот был или нет". Буда представил эту историю следующим образом: Александра Сергеевича, вероятно, отличили по его мундиру и внешним украшениям, потому что разъяренная толпа, упившись кровью несчастных русских, повлекла труп нашего посланника по улицам и базарам города с дикими криками торжества. Узнав, что труп находится в руках черни, шах приказал отобрать его и уведомить первого секретаря Мальцева, который один из русских спасся каким-то чудом, потому что жил не в посольском доме, а на квартире михминдаря. то персидского сановника, прикомандированного к миссии, что блюстители порядка успели вырвать тело российского посланника из рук разъяренной черни, и шах желает знать, какое распоряжение сделает мальцев по этому случаю. Мальцев просил препроводить бренные останки посланника в Табриз, куда и сам отправился. Как видим, по мнению Боде, труп грибоедова был определен по его мундиру, а не по мизинцу. Хотя автор реляций утверждал ранее, что все трупы были раздеты догола еще в миссии нападавшими, а на самом деле, в силу отсутствия дополнительных источников, мы можем сегодня только примерно представить себе, как же на самом деле было найдено и опознано тело автора Горя ума». Правда, есть еще один источник, к которому следует обратиться. Это путешествие Варทรวง Пушкина, который подробно изучал жизнь и творчество Грибоедова, хотел сделать его героем своего ненаписанного романа Русский пилам и беседовал во время своего путешествия на Кавказ и после возвращения в Россию со многими людьми, знавшими о деталях трагедии. Далее мы приведем эти факты, в том числе беседу поэта с братом Натальи Пушкиной Дмитрием Николаевичем Гончаровым, который в 1829-31 годах был прикомандирован к русской миссии в Персии и занимался в частности разбором вещей, оставшихся после Грибоедова. Так вот, Пушкин, упомянув о странных предчувствиях Грибоедова, считавшего, что причиной кровопролития будет смерть шаха и междоусобицы его 70 сыновей, Это почти точная цифра. После смерти шаха, по некоторым источникам, осталось 70 сыновей, 48 дочерей и 157 жен. Иранский альманах 1997 года, страница 128, далее написал: Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезбраженный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей. Получается, что Пушкин был сторонником той версии, что труп поэта был игралищем черни в течение 3 дней, а не был найден людьми Шаха в тот же самый роковой день трагедии. А свидетельство Пушкина о том, что Грибоедов был узнан по руке, простреленной во время дуэли с Якубовичем, заслуживает внимания. По сути, опубликовав этот текст в начале 1836 года, Пушкин стал первым, кто ввел в оборот факт опознания Грибоедова по сведенному мизинцу. Богатые приключениями и драмами жизнь автора «Горе от ума» очень интересовала Пушкина. И известно, что особое его внимание вызывало как раз четвертная дуэль, которая и завершилась в 1819 году ранением поэта. Жаль, что Пушкин так и не написал свой роман, иначе мы увидели бы в нем более развернутую и подробную версию последних дней и смерти Грибоедова. Ну, а что касается красивой легенды об определении трупа Грибоедова по мизинцу левой руки, ведь непонятно, кто это сделал и когда. то она уж очень напоминает применяемый в прозаических произведениях приём усиления воздействия на читателей неожиданной яркой деталью. И не была ли эта история с Мизинцем художественным вымыслом, одним из задуманных тогда Пушкиным эпизодов в его несостоявшемся романе Русский пилам. Пушкину вообще было свойственно наполнять жизнь художественными вымыслами, и в этой связи не лишённый здравого смысла, представляется версия исследователя Листова, что утверждение Пушкина о том, что труп Грибоедова был три дня игралищем черни, было невольным отражением поэтической импровизации Адама Мицкевича совсем о другой трагедии убийстве Константинопольского патриарха Григория V в 1821 году, сопровождавшимся подобными же издевательствами над телом убитого. Фамечов Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург, 2012 год, страница 437. Вспомним, что эту историю Пушкин обсуждал в кругу друзей в Петербурге в 1828 году, когда в городе еще находился Грибоедов. Исследователь Помечёв, ссылаясь на это свидетельство листовое и на цитировавшийся нами отрывок из реляции, утверждает, что труп Грибоедова был найден уже в день трагедии, а не 3-го, 4 февраля, как доказывал историк Балаян. На самом же деле уже к вечеру, посланное от шаха Сарбазыевившись в разграбленное посольство навели там порядок. Труп же Грибоедова не трудно было опознать, так как он вступил в смертельную схватку облаченным в парадный мундир. Повторим еще раз свое мнение, что автор реляции, по-видимому, старался приуменьшить степень издевательств над трупами погибших в ходе трагедии и выдал желаемое за действительное, когда писал о быстрой находке тела поэта. Не будем забывать о других свидетельствах и об отрубании голов жертв дикого штурма. и о раздевании их догола, и о долгих издевательствах над телами на улицах города, и о беспомощности местных властей, далеко не сразу взявших ситуацию под контроль. Телам, Грибоедова и его товарищей пришлось испить чашу вандализма до дна, и единственной аналогией такого рода в русской истории является история с членами царской семьи и их приближенными, зверски убитыми в июле 1918 года. Останки погибших испытали тогда на себе немыслимое кощунство и издевательство, и до сих пор до конца не ясно, как все это происходило и чьи конкретно останки были найдены, хотя прошло уже почти сто лет после Екатеринбургской трагедии. Напомним, что в Тегеране погибло намного больше людей, не менее 50 человек, и их останки до сих пор лежат нетронутыми на территории армянской церкви в Тегеране без должного почитания. и памяти